Глава 18 Эффект неожиданности. Вероника. Зуб на зуб не попадает. Где-то глубоко внутри меня закручивается и сносит все на своем пути огненный торнадо. И хочется раскрошить чертов телефон просто за то, что он передал мне голос Ярослава. Его смех и слова, которые до сих пор не укладывались в моей голове, в удобоваримый смысл. «Ник, с тобой все в порядке» спрашивает сидящий рядом Янковский, а я смотреть на него не могу, потому что он точно такой же урод, как и Басов. Садясь в машину, из заднего кармана его джинсов демонстративно вывалилась пара презервативов, но парень даже не стушевался от такой явной осечки, а лишь самодовольно хмыкнул и многозначительно подмигнул мне. «При любых других водных я бы сунула этому придурку фак прямо в лицо», Развернулась и гордо ушла в закат. Но тогда я только выдохнула ярость через нос и заставила собственные губы растянуться в непринужденной улыбке. Я думала, что овчинка стоит выделки. А теперь выходит, что все мои жертвы оказались напрасны. Чертов хитро выделенный шахматист!» Накрывает концентрированным разочарованием. «Нормально!» Чуть передергиваю плечами – чтобы хоть как-то утрясти в себе генерируемое в геометрических пропорциях бешенство. «Кто такой Басов?» «Никто. И поэтому ты послала его нахрен». Смеется Янковский, но его взгляд, словно острый скальпель, пытается задеть меня за живое. «Да, Андрей, именно поэтому». «Вау!» «Что?» — кашусь я на парня. «У тебя такой кровожадный вид...» Янковский облизывается и смотрит на меня так жарко, что хочется без предупреждения плюнуть ему в рожу. «Боже, что этот земной пупик о себе возомнил!» «Радуйся, что ты к нему не имеешь ни малейшего отношения!» «Откровенно вру я, потому что этот персонаж бесит меня ничуть не меньше, чем Басов». «А это, случайно, не тот перец, что подкатил к тебе во вторник с букетом у института?» «Допустим, тот...» На длинном выдохе произношу я, давая понять, что мне не очень зашла эта тема. Но Янковский либо слишком туп, чтобы распознать мои сигналы, либо плевал на них с высокой горы. На стиле такой, ага. Интересно, ту крутую тачку он у папки погонять взял? Я понимаю, что Андрей пытается рисоваться на фоне своего потенциального соперника. И мне бы поддержать его чувство собственной значимости просто из вежливости, Ввиду того, что я сегодня его банально использовала. Но не могу. Это выше моих сил. А ты свою разве не там же взял? Я не погонять, Ник, — смеется Янковский, не моргнув и глазом. Мне ее подарили со всеми потрохами. Интересно, — чешу я подбородок, — тебе заметно, что я завидую? Нет, — улыбается парень. А я среди тысячи хаотичных мыслей ищу хоть что-то подходящее, чтобы поскорее свернуть это ненужное мне теперь мероприятие и зафиналить его навсегда. Грешна, каюсь. Не по доброте душевной я навстречу с Андреем согласилась. Но ему на самом деле было бы полезно немного отведать своих же горьких пилюль, а Басову соскочить с коня и пару километров проползти на пузе, образно говоря. Сказать, что болит голова? или может сослаться на неожиданный потоп от соседей. Хм, или просто честно сказать все, что я думаю о самодовольной персоне Андрея Янковского. И только я было открыла рот, чтобы вывалить на парня пару ласковых и без лишних расшаркиваний прямо в лоб, как меня неожиданно накрыло. А чего это я, собственно, тороплюсь домой? Завтра мне на учебу только к обеду. Я, смею признаться, никогда не бывала в подобных роскошных ресторанах. Да и зря, что ли, платье это шило, наряжалась и прихорашивалась, А вот возьму и пойду до конца, всем противным басовым назло. И пусть там себе не воображает, что я осталась ни с чем в этот теплый сентябрьский вечер. Я больше не та жалкая кочка и вешалка, до которой никому не было дела. Я бессердечная истома, и теперь что хочу, то и ворочу, вот так тому и быть». Стряхнула с плеч плохое настроение и завернулась в ауру легкости, обещая себе смотреть на это свидание чуть проще. Я в конце концов ничего и никому не должна. Только ужин, который, кстати сказать, прошел не так дерьмово, как я от него ожидала. Андрей без остановки шутил и горел, рассказывая какие-то перлы из своей жизни, заставляя меня смеяться, и как-то даже стало понятно за какие именно заслуги на него клевали многочисленные девчонки. Обаяние Янковскому было не занимать. «Может быть, ко мне?» Расплатившись по счету, спросил парень прямо в лоб и сразу же растерял все очки, которые мастерски набивал в свою корзину целый вечер. «И что мы будем там делать?» — состряпала я из себя идиотку на выгуле. «Ну, посмотрим какой-нибудь фильм». Я покажу тебе свою коллекцию старинных монет, а еще из моего окна открывается чудесный вид на город. «Даже не знаю, Андрей», — хмыкнула я, подпирая подбородок двумя ладонями и вперивая в парня кровожадный взгляд. «Стоит ли мне и дальше тратить время на человека, который настолько меня не уважает, что не утруждает себя необходимостью выдержать положенное время для ухаживаний, прежде чем перейти к жареному?» «Да и в остальном...» Предпочитает откровенную ложь там, где все понимают, что никакой коллекции монет у него нет и подавно. Янковский первым не выдерживает моего прямого и препарирующего взгляда. Отворачивается, а мне становится гадко. По-настоящему так, когда по коже ползут противные мерзопакостные мурашки, будто бы я не на свидание сходила, а на меня вылили ведро настоявшихся на солнце из забродивших помоев. «Ник, послушай, Андрей откровенно мнется, и по его виду я понимаю, что он не рассчитывал на то, что его примутся прессовать там, где остальные врубили зеленый свет. Мне становится жалко всех тех девочек, что продались за тарелку отвратительных на вкус устриц. А еще мне тошно от себя, потому что я смотрю на Инковского, но вместо него почему-то вижу другого парня, того, кто однажды продавил меня за меньшее». «А я купилась. Дура!» «Не утруждайся, Андрей!» «Но почему, Ник? Что я сделал не так?» «Возможно, поставил на меня ставку?» Пожимаю я плечами, выкладывая перед парнем последний свой козырь. «Да, этого упыря мне слили знакомые девчонки с потока. Брат одной из них слышал браворный трёп Янковского о том, что...» «Цитирую. «Уже сегодня он мне вставит по самые помидоры». «Какая же грязь, боже!» «Это была просто... просто пустая болтовня, Ника. Я же мужик. Я всего лишь хвастался перед пацанами. Еще не знаю, какая ты крутая и...» «И что?» Смеюсь я, допивая остатки из единственного бокала, который себе позволила. «Замуж меня позовешь теперь?» Зависает, а я смеюсь еще сильнее. А потом неожиданно смолкаю и выпаливаю. «Домой меня отвезешь или мне лучше вызвать такси?» «Конечно, отвезу», — вздыхает парень. «Значит, на второе свидание приглашать тебя нет смысла?» «Честно, я его не вижу». «Да...» Спустя полчаса я уже поднималась домой, решив немного проветриться по лестничным пролетам, игнорируя лифт, и отмечая для себя, что Андрей из-за свои промахи так и не извинился. Для него это было из разряда «а чё такого?» И вновь на душе стало гадко. «Для таких мажоров, как Янковский и Басов, мы, девчонки, лишь пушечное мясо. Им нет дела до того, что станет с нами и с нашими душами после того, как они отстреляются. А полагаться на то, что они чудесным образом влюбятся и изменятся ради нас? Ну, такое, из разряда сказок для глупеньких девочек, которые верят в чудеса. Я больше не верю». «Я точно знаю, чудес в этой жизни не бывает, сколько ни молись, и хоть лоб расшиби». Домой зашла, и меня поглотила тишина пустой квартиры. Марта собиралась со всей группой сходить в кино на какой-то ужастик, звала и меня, кстати, но я отказалась. Я ужасами прошлой жизни была сыта по горло. К полуночи, не дождавшись подруги, я так и легла спать, а новый день закрутил нас с головой не давая возможности толком поделиться тем, что произошло. Так и пролетели в полнейшем безумии дни до выходных. «Так я и не поняла», — кричала Марта из своей комнаты. «Что же, Басов от свидания отказался и до сих пор не отсвечивал?» «Нет», — прокричала я, хотя внутри меня от этого факта иррационально возилось непонятное неудовлетворение. «Очень странно». «Вообще плевать». «А может, он обратно в свою Москву укатил?» «Ну и катертью дорога», — выдала я, а сама почувствовала, как по позвоночнику медленно поползли мурашки. Противные, холодные. Мне определенно не нравился такой исход дела. Я уже нафантазировала в своей голове всевозможные варианты, где распинаю душу Басова на кресте и заставляю его корчиться в муках, а теперь что? Всё? Ну так неинтересно». «Ты сегодня как? Получится пойти с нами в боулинг?» Заглянула в мою комнату Марта. «Нет, у меня заказ на прогулку с собакой. Дорогой. Прости, я не могу его упустить». «Понимаю. Тогда, может, придумаем что-нибудь совместное на воскресенье? Наболтаемся вдоволь, а?» «Отличная идея!» — киваю я и улыбаюсь. А после мы с Мартой разъехались. Она на учебу, а я на пару часов в приют на подработку, а потом на пары, и дальше на заказ. Весь день как белка в колесе, и все идет по плану. Поработала, поучилась, а дальше скорее на адрес, где мне предстояло выгулить дорогущего Леон Бишона. Подъехала к жилому комплексу премиум-класса, прошла через охрану и строгого на вид консьержа, поднялась на этаж и позвонила в дверь, которую мне открыла миловидная женщина средних лет в форме клининговой компании. «Здравствуйте. Вы Вероника?» «Да». «О, вас уже ждут. Проходите». Ну, я и прошла. А потом вздрогнула, когда за моей спиной закрылась дверь и тихо щелкнул замок. «Добрый вечер», — громко произнесла я, двигаясь вглубь роскошной квартиры. «Добрый». Ответила мне высокая тень, стоящая у панорамного окна, и я вздрогнула, пораженная внезапным узнаванием.